Глава 4. Новая встреча. После поисков моя торба пополнилась еще одной очень качественной картиной, изображавшей степь, несущийся по ней табуном лошадей, несколькими стеклянными кружками, а также большим полотном ткани, когда-то белоснежный, но сейчас изрядно запыленной, тем не менее все еще прочный. Закончив обыск, решил распределить очки характеристик. Сила 8 из 10. ловкость 8 из 10, разум 5 из 10, живучесть 6 из 10, выносливость 6 из 10, восприятие 6 из 10, удача 4 из 10, расходный параметр интуиция 3 из 10. Надо бы попробовать увеличить силу или ловкость до 10 и посмотреть, что от этого будет. Но вспомнив, что со мной было во время увеличения живучести, я невольно содрогнулся. Разум, удача и интуиция значительно отстают, но это можно достаточно быстро исправить. Помня о малоприятных последствиях увеличения живучести, лег на пыльный топчан и мысленно добавил единицу к разуму, так как быстрое мышление лишним точно не будет. Разум 6 из 10. В голове возникло странное чувство, как будто внутри мозга пощекотали. Боли как ни странно не было. И достаточно быстро все прошло. Последнее очко решил вложить в восприятие, так как чем раньше я замечу неприятности, то тем проще будет их преодолеть, тем более всего с одним глазом. Восприятие 7 из 10. На этот раз все прошло намного легче, чем с живучестью, как будто зачесался глаз. Кожа стала лучше ощущать одежду и жесткую кровать под ней. Уши уловили новые звуки. Встав и оглядевшись, я явственно уловил, что стал намного лучше видеть и слышать, даже как будто уловил новые оттенки в запахах пыли и затхлости. Решил не останавливаться на достигнутом и проверить еще парочку коридоров. Заглянул в очередную коморку и обнаружил зеленокожего, чья синяя кровь испачкала весь пол. Однако в коридоре следов не было. Впрочем, как и кого-нибудь еще в самой комнате. Не сам же он себе вспорол брюха. Вра кру первый уровень. Быстрый взмах клинком, и я прервал его мучение. Внимание, вы получили 8 ОС, 15 из 60. Обыскав очередной труп, я с удивлением не обнаружил ни торбы, ни оружейной карты, только окровавленную железку, похожую на обломок ножа. В очередном коридоре мое внимание привлекли пятна крови на полу и стене. Заглянув внутрь, Я увидел сидящего у стены крупного измазанного кровью мужчину. Возле него лежало шесть бездонных торб и копье. Он сосредоточенно заматывал культю на левой руке. Голова его была полуседая, Впрочем, как и аккуратная бородка. Союзник, человек Второй уровень». Нимб подсвечивался зеленым. Я кашлянул, привлекая к себе внимание. Радуйся, незнакомец, произнес я на системном языке. Раненый вздрогнул, схватил здоровой рукой лежащее рядом длинное копье и неловко выставил его в мою сторону. «И ты радуйся, воин", произнес он тихо, перехватывая копье более удобным хватом. "Я Пелиц Ценеврисака из рода Филиалов, потомок Аякса Великого", продолжил он, настороженно смотря на меня. "А меня звать Фламифер. и до недавнего времени был гладиатором в Люция из Капуи". И пока у меня есть веские причины не упоминать моих предков, с некоторым внутренним сопротивлением проговорил я, не желая напрямую говорить о том, что я в том числе еще и беглый раб. Если тебя не затруднит, расскажи, почему у тебя статус врага, спросил Эллиан, внимательно следя за мной. В этом нет секрета. На меня напали, и я защищался как смог, сказал я полуправду, немного обдумав мой ответ. Элит кивнул своим мыслям и опустил копье. Предположу, что у нас с тобой, богоравный фламифер, нет вражды, и мы сможем скоротать время беседы, так как до конца божественного задания осталось чуть больше часа, с улыбкой сказал Пилит. Не откажусь от интересной беседы. Да и в случае, если на нас кто-нибудь нападет, то двум под рангом будет проще, ответил я, устроившись поудобнее на стуле напротив Пелита. Как я уже сказал, рот мой восходит к богаравному Аяксу, к Илиониту, пра и соратнику Улисса и Ахилла. Про них было сложно немало легенд. Надеюсь, мой юный друг слышал некоторые из них, начал Пелит, продолжив заматывать культю туникой. Да, я слышал песни рапсодов об осаде великого города Трое и про героев равных богам, подтвердил я, невольно вспомнив своего друга по нелегкой гладиаторской судьбе. Умершим полгода назад. Он был горазд рассказывать разные байки, в том числе и про то, о чем начал говорить Пилит. После того, как Аякс скинулся на меч, прошла пара поколений, и мой достачтимый прадок Филей перебрался в славный полис Афины и передал наш родной остров Сламин под руку Афин. И род наш из Сарского превратился в род просто знатный. С некоторой грустью продолжил он: Но, несмотря ни на что, наш род процветал. В нем были и отважные воины, и мудрые начальники, и не менее мудрые политики и философы. Я же посвятил свою жизнь медицине и философии. Впрочем, если бы выбрал военную стезю, то не лишился бы руки в схватке с зеленокожим воином. Закончил он свой рассказ, одновременно завершив завязывать узел на культе при помощи зубов и здоровой руки. Посмотрев мне в глаза, он увидел там изумление, так как не каждый день увидишь человека, спокойно рассуждающего об истории своих предков и попутно обрабатывающего свою же отсеченную руку. не думай, что я безумец, получающий удовольствие от своей боли, предостерег он. Это или проклятие, или дар нашего рода. Мы почти полностью не чувствуем боли. Для воина в гуще боя это возможно и хорошо. Но в обычной жизни заметить рану можно только когда ощутил слабость от потери крови, а увидеть ожог только случайно, посмотрев на ногу в костре. Впрочем, не будь меня этого дара, я вряд ли справился бы со своим противником. После того, как он отсёк мне руку своим мечом, он не ожидал, что это меня не задержит даже на миг. Да и рана обрабатывать намного проще. Я же решил немного рассказать о себе. Как уже сказал, я гладиатор. Таких прозывают фракийцами, что для меня вдвойне справедливо, так как я сам родом из Фракии. До того, как меня купил ланиста, я успел провести в рабстве уже год. Собирал виноград и оливки. Эх, я не самый плохой гладиатор, раз до сих пор жив и на свободе. Озвучил я очередную полуправду. Пусть лучше думают, что у меня есть деревянный меч или что я сам себя выкупил, чем уж знает, что я беглый. Здесь же я скитался по этим тёмным катакомбам, видел множество мёртвых и несколько живых, которые не без моей помощи тоже стали мертвецами, Произнес я, показывая рукой на отсутствующий глаз и давая понять, что и для меня эти встречи не прошли гладко. Видел ещё и плантацию или сад, в котором потомки тех, кто тут жил раньше, собирали урожай. Помолчали пару минут, думая каждый о своём. "Как насчет взаимовыгодного обмена?" обратился ко мне Пилит. Смотря, что ты хочешь у меня попросить и что готов дать замен», — почти незамедлительно ответил я. "Как ты видишь, мой юный друг, у меня есть фесторф, что бездонными зовутся", провел он рукой перед собой. "И как я вижу, твоя немного отличается, и собственно, у меня к тебе два вопроса. Чем именно она отличается? И нет ли у тебя торбы первого уровня на обмен. Призвал справку, чтобы обновить понимание и сказал: "Почти ничем не отличается, кроме того, что массу скрадывает не в десять раз, а в двадцать, и дает возможность забрать отсюда не только отмеченные системой предметы, но и любые другие. Что же до твоего второго вопроса, Туда. у меня есть лишняя торба первого уровня, и я готов тебе ее продать, если ты дашь за нее хорошую цену". Были бы мы в родных Афинах, я осыпал бы тебя златом и серебром. Но увы, мы в этих забытых всем богами подземельях. Засим, я могу тебе предложить найденную мной в китаниях карту навыка и четыре очка системы, которыми я могу напитать нужную тебе карту. Ну и быть моим гостем, если вдруг ты окажешься в Владде. Произнёс Пилит, протягивая мне металлическую пластинку.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 Она появилась после того, как я убил своего врага. Взвесив на внутренних весах одну торбу, которых у меня есть еще четыре штуки, и одну карту навыка, которая может мне и пригодиться, и если я вдруг останусь безоружным, да и хорошее отношение богатого знакомого может быть не лишним. Выбор был очевиден. Вынув одну из торб первого уровня, произнес. "Я приму твою плату. Перенеси свои четыре очка на эту карту". С этими словами я протянул ему карту малого магического дара, «Насыщение 4 из 10. После этого передал Пелиту теперь уже его торбу. Благодарно кивнув, Грек споро объединил их все в одну. в одной из моих торб упокоился зеленокожий. Я по возвращению домой собираюсь, подобно Герофилу и Эразистрату, освежевать и посмотреть его внутреннюю суть. Возможно, в будущем это пригодится. Я же с ужасом взирал на человека, который рассуждает о разделке мыслящего существа, как о туши животного. Ладно, убийство в бою или по злому умыслу это хотя бы понятно и естественно. Увидев отвращение в моем взгляде, Пилит пояснил: <сосы> "Я вижу изумление в твоих глазах. М -м -м в глазе. Но я придерживаюсь учения Платона о том, что тело человека всего лишь темница для души". Впрочем, этот зеленомордый и не человек, да и кровь его не алая, а синяя, показал целой рукой на синеватое пятна на своей одежде. Да и что, как не бренный дух забирает наше оружие при смерти врага? Я не нашел, чем возразить, и лишь кивнул. Элит еще с четверть часа рассказывала о различных философских школах и о своем личном отношении к ним, как вдруг перед передзором возникло сообщение: "Поздравляем, миссия завершена". Желаете покинуть локацию? Да нет. Невольно вздрогнул Апелит оборвался на полуфразе: "Догма". И заключил. Похоже, и наш поход за Золотым руном завершился. Что ж, прощай, мой юный друг. Если вдруг будешь в Афинах, то мой дом твой дом. Пелит мне коротко кивнул, повесил торбу на плечо, подхватил копье и исчез. На месте, где он только что сидел, осыпалась пыль и грязь. Вздохнув, я убрал шлем в торбу, дабы не потерять. Также вернул в карты перчатку и меч. Осторожно выбрал надпись "Да" и "Мир" вновь моргнул. Я оказался в кромешной темноте, не чувствуя тела. Статистика миссии: глобальное задание Ди. не выполнено, личное задание И. E. выполнено. героев 1000, погибло 834, выполнили 115, провалились 51. 4 пятых героев погибли. Впрочем, я и сам немного этому поспособствовал. Еще полсотни человек выжили, но не смогли выполнить личное задание. Или пленили их, или же они забились в какую-нибудь дару и ждали неизбежного конца. Внимание, координата осколка записана в базу данных. Внимание, начислен бонус первой миссии X2 75 ОС, 90 из 60. Внимание, вы получили четвертый уровень 30 из 80. Дополнительно вам доступно 2 очка параметров. Ранг героя повышен до уровня И. Внимание, вы получили осколок алтаря. Внимание, вы получили достижение Первопроходец. Описание: Первопроходец Достижение, которое выдается только первой тысяче героев нового мира, точнее тем из них, кто успешно прошел первую миссию. Свойство статусная награда. На первый взгляд не имеет никаких особых свойств, но почему-то крайне высоко ценится практически во всех мирах системы. Предмет восхищения и за зависти окружающих. Незначительно повышает эффективность взаимодействия с хранилищем знаний за каждый личный ранг персонажа. Вы получаете право выбрать способность и ранга. Укажите желаемое направление навыка: атакующая способность, защитная способность, поддержка, ремесленная способность, случайный выбор. Нет сомнений. В прошлой миссии я выжил чудом, и лишняя защита мне не помешает. Я выбрал защитную способность. Шаг назад. И один из пяти: магия времени. в случае гибели автоматически возвращает носителя в состояние, в котором он находился пять секунд назад. Цена 5 ОС, откат 24 часа. Я мысленно засмеялся. Это воистину подарок богов, практически бессмертие, особенно если попадать под смертельный удар не чаще одного раза в день. Возможно, время отката можно будет позже уменьшить. Желаете получить доступ к хранилищу знаний? Да нет. Получив доступ к хранилищу, прочел сообщение. «Желаете ли приобрести случайный навык и Стоимость 10 ВС. Да нет. Понадеиться на изменчивую удачу и потратить 10 очков системы и получить возможно что-нибудь бесполезное, особенно с моей удачей, не стоит рассчитывать. Я опять с горечью усмехнулся. Возможно, позже рискну, когда будет побольше очков системы. А сейчас мне нужно будет улучшить владение мечом да и прочие навыки, что на картах стоит выучить. Желаете покинуть хранилище знаний? Да нет. Стоило оказаться в комнате, из которой начался мой путь, как я ощутил в руке небольшой камень. Осколок алтаря. Не привязана. Желаете привязать свою душу к осколку алтаря? Да нет. Что-то не хочется мне привязывать душу к какому-то осколку. Так что, пожалуй, по временю. Я убрала сколок в торбу. Также мое внимание привлекла еще одна появившаяся арка напротив той, в которую я входил. Сама арка светилась синеватым светом. Справка сообщила: "Вход в домен бога Зевса, первый уровень". Прогромовержцы я, конечно, не расслышал от трапсодов, в основном о его любви, и мстительности. Впрочем, делать нечего, и нужно идти, да и знаком я с одним из его потомков. Возможно, это и пригодится. Стоило пройти во врата, как передо мной открылся чудесный вид. Впереди расстилался сад, где соседствовали цветущие и уже с созревшими плодами деревья. Тропинка, ведущая через сад, упиралась в белый мраморный храм со множеством колонн. Оглядевшись вокруг, осознал, что нахожусь на неимоверной высоте, так как внизу виднелись поля и дороги. Пока шёл через сад, мимо меня мелькали то ли тени, то ли как будто выцветшие люди, мужчины и женщины с разным цветом кожи, от и сине черного до бледно-белого, в такой же одежде, что и я, но мы проходили сквозь друг друга, не сталкиваясь и не мешая друг другу. Похоже, это и есть те две сотни героев, что выполнили миссию, а в виде духов мы друг для друга, чтобы не мешать и не толпиться. Стоило только подойти к ступеням храма, Как в голове раздался громоподобный глаз на системном языке. Радуйся, смертный, да общения с тобой сне зашёл я, громовержес. Поднимись ко мне и поведай о себе и своем приключении. Я начал подниматься в величественный храм, девясь искусной резьбе на его колоннах и стенах. В центре зала на огромном троне выседал Зевс в белоснежной тоге с красным подбоем. Ростом он был не меньше семи локтей. Правой рукой придерживал двухлезвиеный топор, а по левую руку сидел волк размерами с молодого быка. Я поспешно преклонил колено. Хоть я и поклонялся другим богам, но проявлять неуважение к богу, находясь в его храме, может плохо кончиться, особенно при личном присутствии этого самого бога. "Испей амброзии", произнес громовержец и взмахнул рукой. Возле меня возник низкий столик, на котором стоял вычерный кубок с серебристой жидкостью. Это исцелит твое тело и снимет усталость, а судя по отметинам на твоем теле, перенес ты немало, предложил Зевс. Осторожно взял кубок, стараясь не пролить, и торопливо осушил его до дна. Все мое тело окутало серебристая дымка. Раны и ссадины одновременно зачесались на пару мгновений, И в миг схлынула боль и усталость. Не веря себе, осторожно попробовал прощупать под повязкой потерянный глаз и обнаружил его целым. Потрясенно произнес немного дрожащим голосом: "Благодарю за исцеление" и низко поклонился. И все же герой поведай мне о своих приключениях в неведомом мире и о самом себе. Я неторопливо рассказал об огромном подземелье, Населенным крысами и изуродованными людьми, и скрывающим множество непонятных и странных вещей. Поведал зеленокожим противнике и встрече с пилитом. Знаю, о ком ты говоришь. Он посетил меня немного раньше тебя. Рука у него благополучно отросла, как и твой глаз. Усмехнулся Бог. Герой, я предлагаю тебе присягнуть мне и передать имеющееся у тебя осколок алтаря, произнес Зевс. В голове пронесся вихрь мыслей: предать богов, кому поклонялся всю жизнь, даже Ромеи не требовали. Впрочем, если откажусь, Зевс начнет мстить, и не факт, что мне поможет моя вера. Ну что же, смертный, Я вижу, ты пока не готов принять верное решение. Я подожду ответа. Тем более, как мне сообщили более разумные герои, через сутки будет новая миссия, как раз хватит времени подумать. Громыхнуло вокруг. Ваша репутация у богов сни значительно понижена. Похоже, пора покидать домен разгневанного бога. Поспешно попрощавшись, я скорым шагом отправился назад к порталу. Все же надеюсь, что он не настолько злопамятен и целенаправленно мстить не будет.